«Товарищ милиционер, вы меня только послушайте. Вы меня послушайте, товарищ милиционер, никакого хулиганства не было!» «Нет, не было никакого хулиганства, не было. Не было! И женская честь не была затронута. Нет. Женская честь вообще не была затронута ничем. Ничем. Я не мог иначе поступить. Понимаете, товарищ милиционер, я, я же доказывал что мы не звери, что советский человек свободный. Понимаете? Я не мог иначе поступить. Я, я же за всех нас плавки снял. Понимаете?» Конечно, и за вас тоже, конечно, и за вас тоже с 80... Нет, я понимаю, что можно снимать плавки с низкой целью. Ну, я-то снимал с высокой, понимаете? Я же говорю, задачи передо мной стояли. Доказать, что мы не смели, понимаете, что советский человек свободный. Вот и все. Как в голову пришло. Это уже, как говорится, все зависит только, только от строения головы и все, понимаете? Потому что один мужик у нас на пляже рассказал, что ему когда-то за границей довелось загорать где-то, ему пятками в нос, он говорит, загорала парочка, то ли французы, то ли итальянцы, не знаю, во всяком случае магнитофончик не наш. Ну вот, и значит, он говорит, они под музыку там это, ну, ну, как говорится, это, ну, в общем, это, целовались, сгладили, сгладили, целовались, потом встали, он плавки снял, шорты надел и пошли, понимаете? Понимаете, в чем криминал-то? Не понимаете? Я еще раз повторю. А как, помедленнее или попонятнее, как лучше? И то, и другое. Хорошо, значит, один мужик наш на нашем пляже рассказал, что ему за границей довелось когда-то загорать, и пятками к нему в нос лежала парочка. И они под музыку, как говорится, это, ну, как говорится, ну, в общем, 50-50. Вот, и потом, значит, встали, он при всем честном народе плавки снял, а уже потом шорты надел, а в промежутке криминал все и увидали, понимаете, так? Да? Но главное, как этот мужик сказал, загорающая общественность на эту, как говорится, деталь. Э, ноль внимания, понимаете, будто человек вообще снимал не плавки, а очки. Ну, тут я возьми ляп, не подумаешь, дело большое, у нас любой снимет не хуже вашего итальянца, а можете лучше получится. Ну, как-то сорвалось с языка, язык проклятый, вообще борется за независимость от мозгов. Ну вот... А этот мужик обрадовался и говорит, что ты из себя, итальянца, строишь? Давай, говорит, поспорим на червонец, что ты не снимешь. Понимаете, товарищ медицинер, какие он струны задел? Давай, говорит, на червонец, поспорим, что не снимешь. Я уверен, что за это червонец и вы бы сняли, но не в этом дело. Но, но мне обидно стало, я, и я, и я, я говорю, это я не сниму? Я пляжа, воздуха в грудь набираю, руки на пояс, и... И не идет рука дальше на сустава. Понимаете, товарищ милиционер? Будто вот в этом месте государственная граница пролегла. Вот знаешь, будто вот здесь вот СССР, а там все остальное. Ну, этот мужик засмеялся, говорит, ну, итальянец, конечно, надо бы с тебя брать в этих... Ну, у них деньги, как они, лиры. Значит, надо бы, конечно, с тебя взять в лирах, но давай, как договорились, червонец пришли». Ну, я ему 10 рублей отдал, это вообще не деньги, 10 рублей. Но мне так стало обидно, думаю, что же это такое, почему это какой-то итальянец, ха, и все. А я, ну, и никуда, что это такое, почему? И я так, товарищ милиционер, огорчился, расстроился, в гостиницу пришел, разделся, лег. А не могу уснуть, и все. Ну, я анализирую, анализирую ситуацию, всю, думаю, почему, почему же, ну, и никуда, думаю, в чем тут дело, почему? Конечно, думаю, итальянец какой-то, ха, и всё, а я, бм, и никуда. Что это, почему? Какие, как говорится, ну, мотивы? Ну, я так анализирую всю ситуацию, думаю, почему, думаю, конечно, думаю, кое в чём, они там нас уже во всём обошли. Вот, как говорится, я понимаю, что наш уровень жизни – это их уровень смерти, это мне всё понятно. Но, ну, тут-то это уже как, говорится, тут уже, как говорится, экономика ни при чем, это уже, как говорится, идеология. А у нас она самая передавая тогда почему? Ну и никуда, что это такое? Неужели, думаю, нечего им противопоставить? К зеркалу подошел, Ее, е что тут. Тогда, тогда в чем, тогда почему? Почему? Я думаю, почему? Может быть, неудобно, думаю, кому? Кому? Людям? Я не с них плавки стягиваю, собираюсь, Или, может быть, нельзя, тогда где написано? Плавки снимать категорически воспрещается. А сегодня же все, что не запрещено, все разрешено. На следующий день, товарищ милиционер, я вышел на пляж, уже все, как говорится, ну, уже все, ну, так сказать, ну, морально уже подготовленный, все, исходную позицию занял, зажмурился, все, комбинацию, как говорится, мысленно прокрутил, значит, ха-ха, потом еще раз прокрутил, ха ха все, а потом руки сюда, и знаете, товарищ милиционер, вот, вот знаете, вот как Шангиз, как Шангиз, штангу вверх, так я прям, ну, ну нечеловеческим усилим рву эти плавки вниз. Чувствую, руки аж до песка О. Глаза открываю, руки в песке, плавки на месте, понимаешь? Проскочил как-то, понимаешь? Ну, всё, значит, попытка-то не засчитывается. Я пять дней на пляж выходил, как на помост, и всё безрезультатно. Всё, только это не считая 50 рублей, которые тому типу отдал. Да, как до земли дотронулся, червонец, ещё дотронулся, червонец. А народ-то на пляже уже весь в курсе. Относятся с пониманием, ждут, всё. Ой, вообще, скандируют, плавки, плавки, вообще... Один мужик вообще предлагал снять у меня плавки или меня напоить, чтобы я сам снял, потом, вообще потом мне говорили, что есть такие ребята надежные, ночью в подворотне вообще все снимут. Ну это, я им объяснил, товарищ милиционер, я же я, я объяснил, что я должен совершить этот, как говорится, ну, ну, акт сам на трезвую голову, при народа, элегантно, но не привлекая внимания. Надо же, говорит, доказать, что мы не звери. А то они думают, что у нас тут вообще все по команде. Надеть, снять. Надеть, снять. Точно у нас стадо какое то А когда вот стадо состоит, как говорится, ну, состоит из стада, из, как говорится, ну. Ну, не из таких, конечно, товарищ милиционер, ну, когда стадо состоит, как говорится, вот, тогда уже. Ну, понятно, в общем. И товарищ милиционер, всему пляжу так стыдно стало. Что, мы такую ерунду себе не можем позволить на пятом году перестройки. А добровольцам все равно никто же не вызвался. Говорят, каждый должен начинать с себя и на мои плавки все смотрят. Ну, после этого я сказал себе, если не ты, то кто? Я прям так себе честно сказал, ну, если не ты, ну, то кто? Вот в гостиницу пришел, разделся, опять тренировался до ночи, не знаю, сколько потов сошло, сколько килограмм сбросил, не знаю плавки уже вообще сами сваливались представляете, товарищ мальционер, причем в номере отлично получалось, в номере ну свидетелей-то нету, что делать Вызываю дежурную по этажу да, прям по телефону, плохо мне умирают через полчаса старушенция приползла Говорит, в чём дело, почему ночью будете? Я говорю, сейчас бабулю увидишь. Я только за плавки взялся, на вкрик, помогите! Я тихо, не ори, я сам справлюсь, ты чего? А уже на ее воль вторая прискакала, тоже из конницы Будённого. Вот такая. Они уже хором на два голоса завели. Тут только до меня и дошло, что они про свою девичью честь вспомнили, понимаешь? Вот хоть старые женщины, все у них одно на уме. Узко мыслят, товарищ милиционер. Узко. У нас многие узко мыслят. Многие. У нас многие еще не перестроились. У нас ведь как считают? Есть ли человек на машине? Вор. Выпил, предатель. За плавки взялся, весь Советский Союз изнасилуют решил. Ну, я, конечно, их успокаиваю. Я говорю, бабоньки, да вы угомонитесь. Я говорю, про вашу честь вся страна уже давно забыла. Все. Но уже из номера они как молодые донули. После этого я сказал себе, "Таляныч", это прям я себе тут, знаешь, жестко сказал. Я говорю, Таляныч, вот завтра или никогда. Утром вышел товарищ милиционер на пляж. А вот знаете, вот честно скажу, состояние, знаете, такое, вот прям, ну как сказать, будто вот за мной прям вся наша страна стоит. Вся, все пока еще 15 союзных республик стоят за мной. И мне в плавки смотрят, представляете? И я сказал, граждане, соотечественники, сейчас я на ваших глазах, как бы ни взначай. Сниму плавки, надену шорты. Я попрошу всех не обращать на это никакого внимания. Приготовились на старт. Внимание, народ как пополз от меня в разные стороны, будто я гранату метнул. И пока свидетели не расползлись, я эти проклятые плавки прям чуть не с кожей содрал и кричу, граждане, ура, полюбуйтесь. А народ полностью в песок зарылся. Я чью-то пятку схватил, кричу, мужик, ну хоть один глаз вынь, ну посмотри, посмотри, какие мы не звери. Он меня тут, я не мужик, я баба. Не мешай загорать. Теперь, товарищ милиционер, вы поставьте себя на мое место. Вы знаете, какое ощущение, это же просто вообще, ощущение, будто ты один без плавок. Вообще, если как-то стоишь в пустыне, вообще, это абсурд одному стоять без плавок в пустыне абсурд, товарищ это все ну что, вам стоять в бане без кобуры ну что это, это, это... ну если нету свидетелей кто же может, кто может подтвердить, что мы не звери вот спасибо, вот вы-то один патриот у нас в стране и нашлись вот спасибо вам я вас поздравляю, а вы можете меня поздравить а, а теперь ведите меня куда хотите хотите в отделение, а хотите в Италию сразу я готов нет, я шорты не буду надевать а так и пойдем Кортежам. Ваши товарищи, на мотоциклах по бокам, мы с вами по центру. Это ж надо, весь мир увидит, какие мы не звери. Вроде все. Сказал Пегги Волк. Задвигая засов на воротах овчарни.